Ему отвели спальню на втором этаже в конце коридора. Потом, когда здесь будет жить семья Роджера, в ней сделают игровую для детей. Он разделся до рубашки, погасил свечу и лег постель, старательно, не замечая в углах призрачные тени от кукольных домиков и коробок с конструктором. Где-то на краю зрения, то и дело, мелькала пышная юбочка Мэнди из карнавального костюма. Болело всё, от волос до ногтей, и внутри, и снаружи, но первая паника уже прошла. Не впрямь не важно, какой сейчас год, куда актуальнее другое, что теперь. Да, они с Баком угодили не в тот год, но место должно быть нужное, джем где-то здесь. Возможно, Роб Кэмерон лучше них понял механизмы путешествия во времени и, научившись ими управлять, нарочно отправился в другой год, пытаясь сбить погоню со следа. Впрочем, Роджер слишком устал, чтобы ухватиться за эту идею и проследить, куда она приведет. Он выкинул все мысли из головы и бездумно лежал, глядя в блестящие глаза игрушечной лошадки. А потом вылез из постели, встал коленями на ледяной пол и начал молиться. Глава тридцать вторая. Кто споткнется на пороге дома, опасность должен в нем подозревать. Ларри Брох, 31 октября 1980 года. Бриана не могла отпереть собственную парадную дверь. Она тыкала большим железным ключом, пытаясь попасть в нужное отверстие, пока, наконец, женщина-полицейский не вытащила ключ из ее трясущихся рук и сама не вставила в замочную скважину. Замок совсем старый, скептически заметила она. «Не поменялся со времен постройки дома, да?» Она подняла голову, глядя на белоснежный фасад и скривила губы при виде таблички с датой постройки. «Не знаю. Мы обычно не запираемся. Здесь не бывает грабителей». Бриана растянула онемелые губы в улыбки. К счастью, Мэнди не могла уличить ее во лжи. Дочка увидела в траве жабу, и теперь гоняла ее по газону, поддев носком ботинка, чтобы та прыгала повыше. Джейми, которого Бриана все это время крепко держала за плечи, не отпуская ни на шаг, сдавленно фыркнул, точь в точь, как ее отец, и Бриана бросила на него предостерегающий взгляд. Он снова хмыкнул и отвернулся. Послышался скрежет, Щелчок, отпирающийся щеколды, и женщина с радостным восклицанием выпрямилась. «Вот и славно! Миссис Маккензи, вы уверены, что вам не нужна помощь?» Она недовольно прищурилась. «Вы здесь одна, а муж далеко?» «Он скоро будет», – заверила Бриану, хотя в животе от этих слов похолодела. Та недоверчиво поморщилась, но все-таки кивнула и открыла дверь. «Что ж, вам виднее. Тогда я просто проверю, работает ли телефон и заперты ли окна и двери. А вы пока посмотрите, всё ли на своих местах». Ледяная глыба в груди с каждым часом допроса, становившаяся всё тяжелее, вдруг раздулась до невероятных размеров. «Я... я уверена, что всё хорошо». Однако женщина уже вошла в дом и стояла в коридоре, нетерпеливо ее поджидая. «Джем, возьми Мэнди, отведи в детскую, хорошо?» Нельзя, чтобы дети оставались на улице на виду. Бриане ужасно не хотелось их от себя отпускать. Однако не хватало еще, чтобы Мэнди услужливо рассказала констеблю Лафлин о запертом в тайнике мистере Робби. Оставив дверь открытой, Бриана заспешила за незваный гостей. «Телефон там!» — сообщила она, догнав констебля в коридоре и показывая ей на кабинет Роджера. «На кухне еще одна трубка. Я пойду проверю, а заодно гляну замки на черном выходе». Не дожидаясь ответа, она стремительно зашагала по коридору и влетела в распашные двери кухни. Проверять, само собой, ничего не стало, только рывком открыла ящик со всяким ненужным барахлом и схватила большой фонарь с резиновой ручкой. С такими обычно ходят в ночной выпас пастухи, чтобы искать в темноте отбившихся от стада ягнят. Фонарь был около фута длиной и весил фунта этак два. В коридоре хранилась винтовка двадцать второго калибра и по дороге до кухни Бриану успела обдумать план убийства, причем настолько хладнокровного, что сама испугалась бы, будь у нее на то время. Джема ведь удалось вернуть. Ни к чему теперь оставлять роба в живых. Хотя нет. Капрал Лафлин, конечно же, услышит звук выстрела даже сквозь толстые двери, обитые сукном. К тому же роба, Кэмерона ещё стоит допросить, поэтому пока лучше дать ему по башке и заткнуть чем-нибудь рот. Бриана тихонько закрыла кухонную дверь. Увы, только на засов ключи остались на столике в прихожей, куда их положила капрал, так что Бриана пододвинула к двери тяжёлую скамью и так. Куда лучше всего бить человека, чтобы вырубить его? но при этом не проломить череп. Смутно припомнилось, что мать проговорила про затылок, кажется. Бриана думала, что Кэмерон, услышав шум, примется вопить, но он не сдавал ни звука. Из коридора доносились шаги. Взрослые, тяжелые. Видимо, капрал Лафлин скрупулезно выполняла свои обязанности, проверяя каждое окно на первом этаже. Бриана зажмурилась, представив на миг, как гостья, заглядывает детскую ровно в тот момент, когда Мэнди на всех красках рассказывает брату о собственных ночных приключениях. Ладно, здесь от нее уже ничего не зависит. Она вдохнула, подняла решетку и посветила вниз фонарем, разгоняя тень. Пусто. Бриана застыла. Потропела водя лучом от стенки к стенке туда-обратно. Мозг упорно не желал верить глазам. Свет выхватил в углу пару комков клейкой ленты. По спине побежал неприятный холодок, и бряна дернулась, вскидывая над собой фонарь. Но то оказалось лишь предчувствие. Сзади никого не было. Дверь заперта. Окна тоже. Дверь «Заперта!» Бриана сдавленно вскрикнула и зажала рот руками. «Засов!» На чёрном выходе задвинут изнутри. Кто бы ни входил в её дом, у него были ключи. И винтовка пропала. Они слишком маленькие. Им не следует знать о таких вещах, о том, что такое вообще бывает». Руки тряслись, и открыть заедавший ящик в комоде Мэнди мог, смогла лишь с четвертого раза. После третьей попытки она в ярости саданула по нему кулаком, прошипев под нос «Гребаная ты хрень! Задолбал уже ломаться!» потом пнула его ногой с такой силой, что комод ударился о стенку и чуть было не упал. Бриана схватилась за ручку, дернула еще раз. Запуганный ящик послушно распахнулся, она вытащила его и швырнула в стену, где он разлетелся радужным ворохом детских шортиков и футболок. «Вот так», – холодно сказала она, глядя на разломный ящик – Не смей ломаться, когда мне надо подумать. «Что случилось, мама?» – донес из дверей тихий голосок. Обернувшись, она увидела на пороге джема, на все глаза, глядевшего на поверженный комод. «Ох!» Она хотела было объяснить, что с ящиком, однако вместо этого кашлянула и села на кровать, протягивая сыну руки. «Иди сюда, дорогой!» Джем удивленно вскинул брови, услыхав гельское словичко, но охотно шагнул к матери. Он прижался к ней, уткнувшись носом плечо, и Бриана изо всех сил стиснула его, покачиваясь из стороны в сторону и баюкая, как в те дни, когда он был совсем еще крошкой. «Все хорошо, мальчик мой», — шептала она, — «все будет хорошо». Он сглотнул, и худенькая спина дёрнулась под её рукой. «Конечно!» — голос дрогнул. Джем выдохнул и попробовал снова. «Конечно!» «Но что происходит?» Он чуть отодвинулся, чтобы видеть её лицо, и в глазах у него застыло больше вопросов, чем положено девятилетнему ребёнку. «Мэнди говорит, ты...» «Заперла мистера Кэмерона в тайнике, но сейчас его там нету, я смотрел». Волосы на затылке опять зашевелились от призрачного сквозняка. «Нету?» «Но это же не ты его отпустила». «Не я. Он...» «Значит, кто-то другой», — рассудительно заметил сын. «Как думаешь, кто?» «Ты очень умный мальчик» не сдержала ббриан улыбки весь в дедушку джейми а он говорил что бабушку клэр машинально отозвался джем сам думая другом я сперва решил что это тот мужчина который гнался за мною дамбы но уже не мог одновременно быть и там и здесь ведь не мог в глазах у него мелькнули отголоски недавнего страха и бриана чуть было не вскочила, чтобы выследить того мерзавца и пристрелить его, как бешеную шавку. Тому человеку на плоти не удалось сбежать, пока она разбиралась с полицией. Но Господь свидетель. Бриана обязательно его найдет. Но потом, сейчас куда важнее сделать так, чтобы ни он, ни Роб Кэмерон больше не приблизились. Ее детям не на шаг. Бриана вдруг поняла, к чему клонит сын, и сердце сковало от ледяного ужаса. — Хочешь сказать, есть кто-то еще? — произнесла она на удивление спокойно. — Мистер Кэмерон, человек на дамбе, и тот, кто вытащил мистера Кэмерона из тайника. — Да, или та. Это может быть леди, — заметил Джем. Он выглядел уже не столь напуганным. «Хорошо, потому что саму Бриану трясло от ужаса. Знаешь, как бабушка называла, называет мурашки?» Она вытянула руку, всю усыпанную острыми пупырышками. моторный рефлекс кожи!» Пила моторный. повторил Джем и тихонько хихикнул. «Прикольно!» «Ага, мне тоже нравится». Бриана глубоко вздохнув встала. «Иди сюда, переоденься, хорошо? А я позвоню кое-куда, и мы поедем в гости к тётушке Фионе». Глава тридцать третья. «Рога трубят». Роджер проснулся неожиданно, но отнюдь не из-за кошмара или громкого шороха. Он просто открыл глаза и вмиг пришел в себя. До восхода оставалось не более часа. Ставни на ночь он не закрывал, и в комнате теперь было холодно, а за окном виднелось облачное небо цвета черной жемчужины. Он лежал неподвижно, прислушиваясь к сердцу. И вдруг понял, что впервые за долгое время оно не заходится ходуном. Роджер больше не боялся. Все страхи последних суматошных дней ушли. Тело, как и разум, было совершенно расслабленным. В голове крутились какие-то слова. Как ни странно, то оказались строчки из Джонни Коппа. «Рога трубят, и утро стать обещает кровавым». И что еще было странно, Роджер слышал, почти чувствовал, как поет их прежним, сильным, уверенным голосом. «Не то чтобы я неблагодарная сволочь», — прокаркал он в потолочные балки, «но какого черта?» Он не знал, к кому обращается, к Богу или собственному подсознанию. В любом случае шансы на ответ равны нулю. Где-то внизу хлопнула тихонько дверь, и кто-то засвистел сквозь зубы. Наверное, Энни или Сенга шли доить корову. В дверь постучались «Дженни Мюррей». В строгом белом передничке и с аккуратно подобранными волосами, хоть и без щепца, принесла горячей воды, мыло и бритву. «Папа интересуется, вы верхом ездить умеете?» спросила она, без всяких предисловий, окидывая Роджера цепким взглядом. «Умею», — хрипло ответил он, забирая у нее обернутый полотенцем кувшин. Надо бы откашляться и сплюнуть мокроту, но при девушке этого было делать неудобно. Поэтому просто кивнул и, пробормотав «спасибо», и, не задавая лишних вопросов, взял бритву. «Как закончите, спускайтесь на кухню завтракать и захватите кувшин, хорошо?» «Часом позже». Набив живот кашей, лепёшками с мёдом и кровяной колбасой с горячим чаем, Роджер очутился на косматой лошадке, рысившей свет за Брайаном Фрейзером в раннее туманное утро. «Объедем в ближайшие дома», сообщил Фрейзер за завтраком, намазывая на лепёшку клубничное варенье. «Даже если вашего парня никто не видел», он дёрнул уголком рта. «Думаю уж, Про чужаката должны были пойти слухи, если вдруг то объявится в здешних местах. Роджер от всего сердца поблагодарил Брайана. Даже в его времена самым быстрым способом передачи новостей в горах оставались слухи. И как бы ни спешил Роб Кэмерон, молва всегда будет опережать его на шаг. Роджер невольно усмехнулся. Джинни заметила это и тоже сочувствующе улыбнулась. Роджер в который раз подумал, что за милая все-таки девушка. Небо было серым и сумрачным, но моросящим дождиком шотландца не испугать. После горячего чая горло почти не соднило, а душу по-прежнему заполняло странное чувство покоя, с которым Роджер проснулся. За эту ночь что-то изменилось. Может сказывается сон в стенах хлоеброха среди призраков будущего, А может и впрямь говорят Утро вечера мудренее.